В разбитые на занятиях лица я верю безоговорочно. В силу характера верю абсолютно. Я уверен в том, что если это дано генетикой, то является всего лишь маленьким подарком природы. А если это маленький подвиг, совершенный ради собственной воли и мужества, то подвиги маленькими не бывают. Я не готов судить сдувшихся людей лишь потому, что данный тренинг не для меня. Он для них. И им решать, кто они и чего стоят в своих собственных глазах. Не важно время. Важно, как и что ты готов отдать за любое собственное глупое решение. Например, Устоять как можно дольше на кулаке Об этом виде самоистязания я упоминал многократно Теперь скажу чуть подробнее про пафосный кулак от старины КОИ Итак, вы встаете на кулаки и собираетесь отжаться Потом вспоминаете, что есть такой тренинг И убираете одну руку Плечи, попа и пятки находятся в одной плоскости. Опорная поверхность кулака строится, исходя из пристрастий в ударе. Ноги чуть шире плеч. Свободная рука сзади за поясом. Уточненный мировой рекорд – 26 минут 45 секунд. К слову сказать, автор его, которого зовут Саша – Не упал. Упал его последний противник. В коллективном разряде это сигнал к прекращению праздника. Связки и статика. Близнецы-братья. Мы говорим связки, подразумеваем статику. Мы говорим статика, подразумеваем связки. Это Маяковский. Из позднего. Нет в указанных упражнениях никаких секретов. Нет и особых рекомендаций по их выполнению. Хотя одна все же есть. Я уже цитировал Ницше, который говорил, «Важна не сила ощущения, а его продолжительность». Так что, как только вы встали на один кулак, сделав корпус прямым, без прогибов и вспученных ягодиц, так сразу и начинайте удивляться тому, как подобная ерунда может так утомлять. В идеале следует стоять до момента самопроизвольного падения. Если вы упадете, уверив себя в том, что я больше не могу, то убьете ровно половину задачи, причем именно психическую. Секундомер под нос не кладите. Не во времени тут дело, а в невозможности принятия слабых решений. Когда человек падает от изнеможения, он, как правило, разбивает себе лицо. Вы уж извините, но если он успевает еще и ручку подставить, то обязательно сам себя обманывает. По поводу виса еще проще. Висишь и орешь до момента падения. Эти упражнения в идеале групповые, чтобы стыдно было за собственную немощь. Главная цель обучения, на мой взгляд, состоит в том, чтобы обрести психофизическую форму, нелобильную по отношению к внешним ограничениям. Если проще, то вам наплевать, какая у вас форма, есть обувь или нет, какое оружие доступно для выполнения конкретной задачи. На мой взгляд, следует минимизировать цели подготовки к реальным боевым действиям. Не победа любой ценой, а невозможность сдачи. Когда некуда отступать, вперед идти гораздо веселее. Пираты пробивали дно своего корабля перед абордажем серьезного противника. Берсерки не носили щитов и лад. Самураю было достаточно умереть, если он не мог победить. Даже смерть — это не проигрыш. Возможно, я был резок. Данная целевая установка появилась от того, что мы пришли к удивительному психологическому выводу. Человек, убивающий или калечащий другого человека, не стремится увидеть его увечье или труп. Просто это самая гипертрофированная степень унижения одного человека другим. Если унижение не имеет обратной связи, оно теряет смысл. Мужественного человека, конечно, можно уничтожить. Но унизить его крайне сложно. Что само по себе усложняет психическую деятельность противника и разрушает его агрессивные стереотипы. А это уже половина победы. Вот мы и учимся. Не замечать боли и лишений. Не давать противнику повода поверить в то, что его удары или иные действия нанесли вам урон в физическом и уж тем более в психическом смысле. Попробуйте избить столб. Через сколько секунд вы униженно опустите руки? Мнение мое и не обязательно правильное. Противника следует не побеждать, загружая собственную голову Непомерно завышенными задачами А подавлять Полным безразличием К его потугам И вашим возможностям Вписанным в эту концепцию Если я себя не жалею То пожалею ли я человека Искалечившего мне Равнодушное лицо Провокация нападения Это нападение Этика Это не досужие вымыслы недоделанных очкариков. Это основа жизнедеятельности субъекта в социуме.